Когда на десятый день по возвращении домой после более чем трехнедельного перерыва были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание. В первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали. Когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец выкормыш. Да, если это его прозвище, так выкормыш, стало быть. Стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего. И как? смерть, Увы. А мама? А мама заболела нервным расстройством, и он улыбнулся, Едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus prematurus» — преждевременные роды. И тогда родился мертвый братец. Кто вам сказал «да»? А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас, я теперь понимаю, он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала до поздней ночи, я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню. Он был мертв. Несомненно. Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых на рассвете было только вчера, а ужасу у театра. Третья неделя. Какое счастье, что она его узнала. Ей смутно думалось, что не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь после докторовых слов непременно бы решила, что у театра задавлен хромой. И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка, на кухне катали белье, иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам, и, запутавшись в кружевных гординах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромыхивания валька, диких Тоже, как все, нашел ее изменившийся. Перемену заметила в нем и она. Отчего вы такой грустный? Разве? Все может быть. Я потерял друга. У вас тоже горе? Сколько смертей! И все вдруг! Вздохнула она. Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве. И, видно, забыв, какую опоры располагала виденной в то утро лампе, сказала взволнованно, — Погодите, раз как-то вы были у табачника, уезжал на город я вас видала еще с кем-то, «Этот?» — она боялась сказать цветков. Диких оторопел, услыхав, как были произнесены эти слова, привел, помянутая на память, и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс. И точно вдвоем спокойным. Она дрогнула и у ней выступили слезы, но главное было еще впереди.